Глава седьмая. Первые потери. Заблаговременно усевшись прямо на пол ванны, в прошлый раз мне поплохело от гораздо меньшего количества жидкости, не хватало еще упасть головой о кафель. Я почувствовал, как сердце заколотилось в груди, но голова в этот раз не кружилась, да и я себя вполне нормально чувствовал. По крайней мере, никаких изменений, кроме сердцебиения, больше не было. Похоже, кровь и правда растеряла свои чудодейственные свойства. По крайней мере, изучив себя в зеркале, изменений я не увидел. Я задумчиво поглядел на тварь. Может, стейков себе нажарить? Это, конечно же, была шутка, но, как известно, в каждой шутке. В общем, стоит себе признаться. Здравый смысл покинул меня окончательно. Да и к черту его. По идее, я даже уходить в черноту не должен был. И упустил бы столько всего. Нужно во что бы то ни стало найти еще одно существо для экспериментов. Я уже нашел и заказал в интернет-гипермаркете пневморужье с группуном. Дорого, конечно, но меня было не остановить. Но нашлась препона. Я не посмотрел дату доставки. Придет ружье лишь через три дня. Быстрее доставки не нашлось. Но лучше поздно, чем никогда. Можно пока обойтись подручными средствами. Борясь с захватившим меня волнением, я побежал к соседу. Сегодня была суббота, оставалось надеяться, что он проводит вечера дома, а не где-нибудь с друзьями. О том, что вечером в выходной людей лучше не беспокоить, я и думать не хотел. «Кто?» — просил сосед в ответ на мой стук. Не помню, как его зовут, но это и не важно. «Привет, это Диметрий, сосед снизу», — ответил я. Дверь тут же распахнулась, и на меня уставился парень лет тридцати, с ним вопросом в глазах. «Слушай, я знаю, у тебя есть пистолет для забивания гвоздей». «Можешь одолжить? Мне пару досок нужно прибить. Без долгих вступлений начал я». «Почему нет?» — пожал плечами парень. «Ты только ночью не шуми». «Ни в коем случае», — тут же ответил я. «Ага», — хмыкнул сосед. «Для него гвозди нужны специальные. Думаю, они тебе понадобятся». «Да, давай», — не стал спорить я. «А сколько у тебя есть?» «На пару досок десяток гвоздей хватит», — прикинул что-то парень, но потом махнул рукой. «Отдам тебе новую пачку на сто штук». «Круто», — довольно улыбнулся я. «А еще есть?» «Есть», — снова нахмурился парень. «Ты что там, дом построить решил?» «Да нет», — не растерялся я. «Просто доски нужно крепко прибить». Получив кейс с пистолетом и три обоймы гвоздей к нему, я был вне себя от радости. Видимо, я был особенно вдохновлен, потому что пошел сразу не домой, а на два этажа выше. Там жила соседка, Марина. Очень красивая девушка. Недавно столкнулся с ней в подъезде, наверное, поэтому и вспомнил. Я часто видел, как она катается на роликовых коньках и на днях как раз отметил, что у девушки была хорошая защита. Вот сразу же о ней и подумал. Оставалось надеяться, что она тоже дома. «Марина, привет!» — ответил я на резонный вопрос «Кто там?» «Я Диметрий, твой сосед с цокольного этажа». Улыбался я при этом как натуральный психопат, причем прекрасно это понимал, но ничего поделать с собой не мог. Хорошо еще, что пистолет у меня в кейсе, иначе совсем бы как маньяк был. «Привет!» — хмуро ответила голубоглазая блондинка, открыв дверь. «Что нужно, Димитрий? Ее тон выдавал явное раздражение. «У тебя сломались все часы в доме?» «Слушай, я видел, ты на роликах катаешься», — начал я. На лице девушки застыло странное выражение. Похоже, я застал ее врасплох своим вопросом. «Ну, катаюсь иногда». — ответила она со смесью удивления и чего-то еще. «И это еще кто?» — услышал я хмурый мужской голос. Из-за спины Марины вышел высокий темноволосый парень. Я тут же оценил его взглядом. «Ну да, накачанный, симпатичный. Обычно таким и достаются подобные девушки» а не тощим ученым, вроде меня, просиживающим штаны в лабораториях и получающих мизерную зарплату. «Сосед!» — еще более раздраженно отмахнулась Марина от красавчика и тут же повернулась ко мне. «Так чего тебе? Ролики свои дать?» «А, нет», — нервно рассмеялся я, — «мне бы защиту твою. Я просто отметил, что у тебя она хорошая. Хочу вот...» покататься, а защиту купить не успел. Я сглотнул ком в горле, продолжая при этом радушно улыбаться. «Ну так сходи да купи», — буркнул парень недовольно. «Ой, Саша, да подожди ты», — снова отмахнулась девушка. «Сейчас, подожди, у меня как раз есть запасная большого размера». Я не верил своей удаче и даже не волновался от того, что вот так говорю с Маринкой. У меня все нормально с самооценкой, но есть понимание, с какими девушками даже связываться не стоит. Пускай четыре года живем в одном доме. Она ездит на дорогой спортивной машине, а иногда и на мотоцикле. Часто вокруг нее вьются богатые красавцы. В общем, мне там вряд ли что-то светит». Наконец, я получил сверток от хмурой девушки, которая тут же захлопнула дверь перед моим носом и с радостной улыбкой направился к себе в лабораторию. Пока шагал, задумался, насколько эффективна будет роллерская защита против тварей. Но, по крайней мере, если снова придется лететь к по каменному полу, это точно лишним не будет. Однако пакет, переданный Мариной, приятно порадовал. Кроме всего прочего, я там обнаружил шлем и защиту для спины, как у мотоциклистов. Ума не приложу, зачем ей такая понадобилась, но мне точно пригодится. А вообще, неплохо бы заказать защиту для пейнтбола. Я тут же посмотрел в гипермаркете, но стоил полный комплект в три раза дороже, чем ружье. Скрепя сердце, я нашел отдельные элементы брони для предплечий, голени, груди и живота, и бедер. Остальное пока буду использовать из набора Марины. Похоже, придется-таки посещать работу. Но ничего. Пока напяливал на себя защиту, обнаружил, что она на мне висит. Она предназначалась явно для кого-то крупного. Может, Марина для парня своего ее покупала. Он вон какой здоровяк. Явное пособие, до какой степени нужно накачать мышцы, чтобы симпатичные девчонки обращали внимание. Пистолет больше всего напоминал обычную пневматику, но с очень длинной рукоятью. Судя по всему, его нужно было держать двумя руками. Тут же опробовал инструмент на табуретке, покалеченной потусторонней тварью. Слегка вдавил клавишу, и три пятисантиметровых гвоздя по самую шляпку увязли в деревянной сидушке. «Круто!» Я с плотоядной улыбкой повернулся к черному пятну, и в этот момент что-то большое с той стороны мелькнуло в провале, после чего вешалка с прикрученной к ней прожектором и камерой стремительно исчезла в проеме. «И это еще что!» «Яркий свет ведь должен отпугивать всяких тварей!» «Стоп! А где это я?» «Каким-то образом я оказался в дальнем углу комнаты, отгороженной от черного провала». «Как я здесь оказался?» «Я ведь в центре комнаты стоял». «Что это еще за новости?» «Так, сейчас это не так важно. Что-то с той стороны напало на прожектор и утащило его». В этом нужно разобраться. Камера вроде должна сразу передавать сигнал на сервер. Я еще ни разу не проверял качество связи, если камера в черноте. Вот и повод как раз. Что-то мне расхотелось бездумно совать голову в провал. Выходя снова на середину комнаты, я сфокусировался на экране. Так, запись вроде есть. Только что оборвалась. Я отмотал на минуту назад. Какая-то яркая точка сбоку. «Быстро приближается... черт! Прямо на объектив камеры с неимоверной скоростью летел какой-то змей. «Да какой змей? Это же самый настоящий дракон!» «Такой, каких изображали китайские художники в своей живописи!» «Да он же просто гигантский!» «И светится так, будто это не живое существо», Обвешенный прожекторами грузовик с включенным дальним светом. Дракон вдруг извернулся петлей и, раскрыв пасть, рванулся прямо на камеру. Мелькнули огромные зубы, а в следующий миг на экране воцарилась темнота. Он же вешалку проглотил. Похоже, у меня первые потери. Ох, а если бы я на минуту позже решил нырнуть в черноту, Да мне бронежилет не помог бы. Да мне не помог бы даже танк. Это не животное, это какой-то авиалайнер с зубастой пастью. Даже поезд. И кажется, я понял, что на самом деле произошло. Мелких существ яркий свет отпугивал. Зато крупную тварь привлек. Видимо, этот летающий пароход решил, что нашел добычу себе подстать. И как теперь быть? Как отпугивать тварей мелких, чтобы не совали любопытные носы в мою лабораторию и не привлекать таких исполинов? Тоже задачка. Придумать какой-нибудь щит перед входом в иной мир. Ладно, об этом успею подумать. Надо проверить, где сейчас находится пожиратель вешалок. У меня на столе была еще одна портативная камера. Я повертел головой, разыскивая свою многофункциональную швабру. На скорую руку, прикрутив камеру к ручке швабры, я осторожно высунул ее наружу, сразу демонстрируя изображение на экран. Сам к черноте старался не приближаться. Я повертел камеру во все стороны, но никаких светящихся монстров поблизости не было. Неужели он так быстро свалил? Наверное, расстроился, что вешалка слишком жесткая и невкусная. Но я не сдавался, сканируя метр за метром пространство. Где же эта змеюка спряталась? Я вдруг застыл, едва не раскрыв рот. «Не может быть!» — прошептал я себе под нос. Скорее всего, какие-то неполадки с объективом камеры. Такого просто не может быть! Дракона нигде не было видно. Это, конечно, не означало, что его уже совсем нет и опасность миновала. Но я все равно окунулся головой прямо в черноту, забыв о всякой осторожности, и должен был увидеть это своими глазами. В тридцати метрах от меня, вернее, от провала в мой мир, открылось еще одно бурое пятно в черноте, точно такое же, из которого выглядывал сейчас я. «Это что? Проход в какой-то другой мир?» или в другую часть планеты, в спальню моей соседки Марины, например, или в каком-нибудь уголке Гавайских островов. В общем, гадать можно сколько угодно, но лучше пойти и посмотреть своими глазами. Я, не задумываясь, шагнул в черноту пространства. Страх того, что я вполне могу оказаться в пасти дракона, меня совершенно перестал беспокоить. Ради такого и умереть не жалко следующий миг из другого прохода вылетела другая человеческая фигура и застыла в черноте. Моё сердцебиение усилилось так, будто я пробежал марафон. Пульс отбойным молотком застучал в висках. Что вообще происходит? Человек пару секунд повисел в пространстве, будто показывая себя, а потом неспешно двинулся прямо ко мне расставив руки в разные стороны. «И что мне теперь делать? Убегать? Воспользоваться строительным пистолетом-гвоздометом, который до сих пор держал в руках?» «По мере приближения я стал осознавать, насколько фигура человека была внушительной. Я бы сказал, он раза в два превышал по габаритам того крепыша, парня Марины». Я не знаю, почему до сих пор продолжал висеть без движения в пространстве и наблюдать, как ко мне приближается огромная фигура. А он ведь все ближе и ближе. А я по-прежнему беззащитный вишу на месте, как груша, которую запросто можно скушать. Да чего же я жду? Может, попытаться сбежать, закрыть к чертям переход? Кто знает, кто это и какие у него намерения? Нет. Глупая идея. Он же просто последует за мной, в мой мир. Я ведь просто не смогу быстро отключить все оборудование и погасить переход. Да и делать этого не желаю, даже под страхом смерти. Спустя пару секунд фигура застыла передо мной. Как же быстро это произошло. Не знаю, кто это был. Одно ясно, это явно был гуманоид. Скорее всего, человек. Или нет, слишком уж здоровенный. Метра три с половиной роста. Хотя, возможно, все дело в глухой броне. Массивная голова была защищена шлемом с зеркальным забралом. Я вдруг понял еще одну странность. Несмотря на то, что вокруг было темно, я только сейчас понял, что с самого начала отчетливо видел его. Не сразу понял, в чем подвох. Вся его фигура будто светится изнутри, хоть это и не походило на стандартное освещение. Сложно объяснить, я просто видел его, видел свечение вокруг него, но, скорее всего, для объектива камеры он был невидим. «Кто ты?» — дрожащим голосом, наконец, спросил я. Вместо ответа на шлеме гиганта откинулась забрала, и я увидел... «Себя?» «Привет, Деметрий», — хмыкнуло мое отражение. «Я?» Это ты.